Я знаю, знаю. Он продолжает жевать свою бубу. Мне надо одеться. И не пытайтесь подгонять меня, понятно? Сорвался он вдруг на крик. Я был сыт по горло, но уже потраченное время и доллар за такси заставили меня смириться. Я знаю, художники люди темпераментные. Но я хотел бы напомнить вам расценки мистера Вулфа. Он устанавливает цену в зависимости от дела. Но если время, потраченное на это дело, превышает разумные с его точки зрения сроки, то за каждый лишний час набавляется сотня долларов. И если вы намеренно задерживать меня до вечера, вам это обойдётся недёшево. Может, я сейчас уйду, а вернусь попозже? Ему это не понравилось, и он начал объяснять, что если я буду в доме, то ему будет легче собраться с духом, и займёт это не больше часа. Он встал и направился к двери. А вы знаете, сколько я зарабатываю в час? Сколько стоит час моего рабочего времени? Больше 1000 долларов, больше 1000 в час. Пойду оденусь. И он вышел, закрыв за собой дверь. На часах было час 17, и мой желудок убедительно подтверждал это. Я подождал минут 10 и позвонил Бульфу. Он, естественно, посоветовал мне пойти куда-нибудь позавтракать, что я и собирался сделать, но повесив трубку, почему-то остался сидеть на месте. Я был убежден, что как только я уйду, Ковен тут же соберется с духом, ровернет всю эту затею, ничего не выяснит и придется начинать все сначала. Я попытался объяснить это своему желудку и, не везя на звуки протеста, настаивал на своем. В конце концов, кто здесь был хозяин? Час сорок две. Дверь открылась и в комнату вошла мисс Ковен. Я встал. Муж уже передал ей, что я задерживаюсь у них, так как встреча откладывается. Мне ничего не оставалось делать, как подтвердить это. Тогда она предложила мне перекусить. Я согласился, что это была неплохая мысль. Может, вы спуститесь и поедите вместе с нами? Мы не готовим дома, так что только сэндвичи, если это вас устроит. Э, мне бы не хотелось выглядеть невежливым, но вы едите в комнате с обезьяной? Нет, ответила она вполне серьёзно. Это невозможно. Внизу в мастерской. Она взяла меня под руку. Идём. и я последовал за ней. Глава вторая. Четверо остальных подозреваемых сидели в большой комнате на первом этаже вокруг деревянного стола, уставленного сэндвичами. В комнате царил полный кавардак: столы с люресцентными лампами, открытые полки, забитые бумагой, банки всевозможных размеров, стулья, расставленные в беспорядке. Еще полки с книгами и папками и тысяча других предметов. В довершение этого хаоса на полную мощность были включены два радиоприемника. Мы с Марсель Ковен присоединились к собравшимся, и я тут же воспрянул духом. На столе стояла корзинка с французскими бутылками и ржаными хлебцами, бумажные тарелки с нарезанной ветчиной, копченой индейкой, осетриной беконом, огромный кусок масла, горчица и другие специи. Бутылки молока, дымящийся кофейник и кувшин со свежей икрой. Увидев, как Пит Джордан намазывает икру на хрустящую хлебную корку, я понял, что он имел в виду, когда говорил о своем неумении голодать. Ешьте, прокричал Пэт Лоуил мне в ухо. А почему бы не уменьшить звук или вообще не выключить их? Проорал я в ответ, одновременно доставая себе хлеб и бекон. Она глотнула кофе и из бумажного стаканчика ей покачала головой. Один Байрама, а другой Пита.